Глава девятнадцатая. Король упирается. Я судорожно подхватила одеяло и натянула повыше. Нет, я была не голая, в ночной рубашке. Не сам ли он переодевал? Пронеслось во главе. К тому же он лечил меня, а значит, как-то крутил, переворачивал и вряд ли в одежде. В лучшем случае в нижнем белье. Мысль о том, что Эрмиор видел меня без платья, пока я была без сознания, почему-то вызывала смущение. И вообще вся эта ситуация, когда я лежала в его кровати и, по сути, была полностью в его власти, вызывала смущение и тревогу. «Я не кидаюсь на больных девочек», — усмехнулся Эрмиор, заметив мой жест с одеялом. Не поздоровался. Одет он был на этот раз в белую рубашку и облегающие черные брюки и ботинки вместо сапог. Мне вдруг бросилось в глаза, какое мощное спортивное у него сложение. «Никачок». Достаточно стройный. Вон как красиво брюки обтягивают подтянутые бедра, но в фигуре сквозит такая сила. Недаром он столь непринужденно, без усилий, нес меня на руках. И, должно быть, ты думаешь, что удостоилась чести снова быть вылеченной королем и продемонстрировать ему свое молодое тело. На этот счет не переживай. Я уже видел женщин любой степени обнаженности. Ничего нового. Ваше Величество, я нашла в себе силы непринужденно улыбнуться. «Благодарю за заботу, за лечение. Пожалуйста, юная бронесса. Итак, ты проснулась, и мы можем кое-что обсудить». Не церемонясь, он быстро подошел и сел на край кровати с моей стороны. Далеко не невинная девушка. Я опять засмущалась. Когда он оказался так близко, вдвойне ощутила, какую силу он излучает. Как-то прежде это не так бросалось в глаза. «Итак, хм... Во-первых, твоей жизни второй раз угрожали». «Скажи-ка мне, Мария!» Мириза объяснила, почему хочет убить тебя. Король впился мне в лицо цепким, ищущим взглядом. Видимо, хотел понять, скажу ли я правду. А я снова поняла, что врать нельзя. «Да, Ваше Величество, из-за предсказания. Откуда она его знала?» Мириза была одним из моих придворных магов. Девушка незнатного происхождения, но очень талантливая, пока не залезла ко мне в постель. Усмехнулся он. После этого магия ее уже мало интересовала. Как большинство магов, она читала большую книгу предсказаний, что хранится в магической кладовой. Но это сейчас не важно. Опять впился глазами мне в лицо, а я ощутила себя словно под микроскопом. Саму суть предсказания она успела рассказать? Да. Я решительно подняла на него взгляд. Чего мне смущаться? Это не я придумала пророчество про укрощение дракона. Хм. Эрмиор резко встал и сложил руки на груди. Посмотрел в сторону. потом обернулся ко мне. «И что ты подумала об этом, маленькая Бронесса? Ощутила себя польщенной? Начала строить большие планы? У меня не было времени на это, Ваше Величество. Сначала я думала, что умру. Потом вынесли меня в туалет, после чего я спала. Я не успела осмыслить предсказания. Сейчас я думаю, что любое предсказание можно трактовать по-разному, не только так, как его истолковала Мириза. «Еще что думаешь?» — резко бросил Эрмиорг. что оно очень интересное, неоднозначное, и что моя жизнь по-прежнему в опасности. Несколько мгновений Эрмир задумчиво глядел в сторону, потом развернулся ко мне. «Что ж, очень неплохо. То есть ты понимаешь, что я не буду оказывать тебе предпочтение на отборе из-за этого предсказания, что тот факт, что ты подходишь под данные этого пророчества, не дает тебе преимущества в моих глазах, возможно, даже наоборот». «Наоборот-то почему?» «Из-за формулировки, что эта девушка укротит дракона?» — подумала я. «Я думаю, не совсем так, Ваше Величество», — ответила я прямо. «Ему вроде нравится мой ум, вот пусть и наслаждается, монарх неоднозначный. Вы уже оказываете мне предпочтение. Например, вы устроили меня в ваших покоях. Почему, кстати?» «Потому что, похоже, это единственное безопасное для тебя место», — раздраженно ответил он. Даже я не знаю, сколько человек читало предсказания и кто из них может догадаться про тебя. В любом случае, фавориткой отбора ты не будешь. Это слишком опасно. Кстати, отбор начинается завтра вечером. «А я успею выздороветь?» — спросила я. «Вы ведь позволите мне встать и подготовиться?» «Нет». Спокойно и жестко ответил Эрмиор. «Ты вообще не будешь в нем участвовать». «Что?» Я выпучила глаза и подскочила на кровати. «Он что, сошел с ума?» Вот уж такой подлянки от Эрмиора я не ожидала. — Почему это? — Из-за тебя погибла моя лучшая любовница. Придется заменить ее. усмехнулся он, испытующий, глядя на меня. — А из-за вашего дурацкого предсказания меня дважды хотели убить. Вспылила я, забыв обо всем, чему меня учили. Хотя и Вероника говорила, что иногда нужно отпускать себя, особенно в критической ситуации. Я приехала сюда, чтобы стать вашей законной женой, а не очередной подстилкой. «Что?» — теперь уже Эрмиор разумленно смотрел на меня, потом вдруг рассмеялся. «Хм, забавно. Вообще-то ты и слов таких знать не должна, юная краси. И тем не менее я их знаю, а ваше предложение оскорбительно». Спокойнее и твёрже сказала я. «Да, не настоящая я шпионка. Думаю, я только о деле, порученном спецслужбами. Цены не было бы его предложению». оказаться любовницей, войти в доверие, и, возможно, я с большим успехом узнала бы тайны Эрмиора. А с другой стороны, отдамся ему сейчас и перестану уважать себя, а заодно и он меня уважать перестанет и выкинет из своей жизни через пару недель или месяцев. Это в лучшем случае. Я ничего тебе не предлагал. Эрмиор опять скрестил руки на груди и насмешливо посмотрел на меня. Но где-то в глубине его глаз я заметила нечто иное. Может быть, уважение? Я всего лишь сказал тебе, как будет. Участвовать в отборе опасно, а вот мою новую фаворитку никто не посмеет тронуть, даже возможная жена. А потом сошлет ее в дальнюю провинцию или отравит. Едко заметила я. Дамы у вас тут, ваше величество, распоясались. И знаете, я думаю, это отговорки. Я выпрямилась и прямо посмотрела ему в лицо. Думаю, вы хотите выгнать меня с отбора, потому что боитесь. Я? Тебя? Эрмиор насмешливо поднял брови и переступил с ноги на ногу. «Думаю, да», — ответила я как можно спокойнее. «А что мне терять? Я в любом случае в его власти. Захочет и вообще не выпустит меня из своих покоев. Может и принудить ко внебрачной связи. Мое оружие — лишь слова. Ничего другого нет. Вернее, вы боитесь того, что может быть. Вы властный человек, ваше величество». Я многозначительно подняла одну бровь. В предсказании вас назвали необузданным королем, и, думаю, вы такое есть. Вы привыкли делать все по своему разумению, по своей воле. И строчка «та, что укротит дракона, вам не нравится. Кому понравится, что его укротят?» Я практически передразнила его испытующий взгляд. «Хм, а тебе бы понравилось?» «Думаю, нет, но я не стала бы лишать человека шанса из-за этого. Я вообще...» «Не очень верю в предсказания. Куда больше? В опасных любовниц короля, которые относятся к ним серьезно. А вот вы лишаете меня шанса. Вы не хотите, чтобы я участвовала в отборе не только из-за моей безопасности, хотя я не исключаю у вас и этот мотив, но и просто, чтобы исключить возможность этого самого укрощения. Вы ведь хотите получить жену, которая будет вас слушаться?» Лицо короля дрогнуло. В глазах сверкнул гнев, и мне подумалось, вдруг я перестаралась. Я хотела немного задеть его, сказав правду, возвать к его справедливости. Должен же король о ней хоть немного думать, но не разозлить. Может, стоило просто изображать оскорбленную невинность? Эрмиора словно качнула ко мне, как бы не ударил, но он тут же остановился и с прежней насмешкой взглянул на меня. «А вот тут ты ошибаешься, девочка с болот. Может быть, в это сложно поверить, но я хочу найти настоящую королеву, которая будет мне далеко не безразлична». «И в то же время этого не безразличного вы и боитесь, потому что, согласно предсказанию, это возможно. Впрочем, вы ведь пустили меня на отбор, вылечили дважды, вы наблюдаете за мной. А знаете почему?» Я вновь испытующе посмотрела на него. «Я-то знаю!» Эрмёр неожиданно рассмеялся. Похоже, его настроение изменилось. Теперь он слушал мои слова с легкой улыбкой и куда доброжелательнее. Но забавно услышать и твою версию. «Тогда я с радостью развлеку вас». С наигранной змеиной улыбкой сказала я. Все просто. Вам интересно. Вам интересно, я и интересна вся эта ситуация с предсказанием и девушкой, которая вписывается в него, поэтому вы пустили меня в замок». а теперь вообще придумали удобный вам вариант. Я не участвую в отборе, и вы не рискуете лишиться своей свободы, но заставляете меня стать вашей любовницей и таким образом не отпускаете от себя заинтересовавшую вас девушку. Я ведь права, ваше величество». Эрмиор на мгновение отвернулся, словно хотел скрыть выражение лица, но я заметила, что его губы сложились в своеобразную улыбку, не насмешливую, но и недоброжелательную. Он развернулся ко мне. «Допустим, в чем то ты права. То есть моей любовницей ты быть не хочешь?» «Не хочу, Ваше Величество. Не для этого я проделала столь долгий путь и дважды чуть не погибла». «Но я не допущу тебя до отбора», — бросил он. «Разве не лучше тогда стать моей хм, к... моей? Это весьма почетное положение». «Если вы не допустите меня до отбора», — вздохнула я, «это будет значить, что мне больше нечего делать в гаут и я уеду. Прямо сейчас соберусь и уеду». — Ваше Величество, я должна что-нибудь замку за размещение и вам за лечение? У меня есть некоторые средства. Я откинула одеяло, спустила босые ноги и встала с кровати, но тут же за нее ухватилась. От резкого движения мгновенно закружилась голова. Справившись с собой, я сделала два шага по направлению к двери. Плевать, что в ночной рубашке. Плевать, что через нее просвечивают грудь и ноги. Чего он там еще не видел? Плевать, что меня шатает, как пьяного матроса. «Ляг на место! Быстро!» — услышала я. Да, если я думала, что могла разозлить и задеть Армиора, то я ошибалась. Разозлился он только сейчас. Красивое лицо стало таким, как тогда, с миризой, бесстрастным и злым одновременно. В один шаг он оказался рядом, подхватил меня на руки и бросил обратно на кровать. Именно так. Бросил. Навис надо мной, легко придавливая мои руки к постели вдоль тела. Сердце громко забилось от страха. Янтарные глаза короля пылали, блуждая по моему лицу. Потом одна ладонь твердо легла мне на щеку. Жесткая, горячая, властная, словно он хотел присвоить меня этим движением, показать мне мое место. «Ты вообще не понимаешь, во что играешь, укротительница драконов?» — спросил он, глядя мне в глаза. «Я могу казнить тебя за непочтение королю, могу посадить тебя под замок». «Могу взять прямо сейчас, без всяких экивоков». Почти минуту мы смотрели друг другу в глаза. «Страшно-то как? Он ведь прав?» Я перестаралась со своей прямотой и непокорностью. «Теперь передо мной необузданный дракон, и чего я могу ожидать от него? Чего?» Повинуясь какому-то древнему женскому инстинкту, я подняла свободную руку и мягко накрыла ею его руку, лежащую на моей щеке, ласково, едва касаясь. «Вы не насильник», — тихо сказала я, не отводя глаз. «Вы властный король, вы можете быть убийцей, но вы не насильник». Еще пару мгновений мы смотрели друг на друга, и я не могла понять, что там плещется в янтаре его глаз. Вроде бы досада, но кто его разберет этого Эрмиора? Потом он медленно снял мою ладонь со своей и отпустил меня. «Тогда убирайся из моей кровати и из моих покоев», — бросил с усмешкой. Почему, Ваше Величество, вы только что велели мне быстро лечь на место? Хм, быть моей любовницей ты не хочешь. Тебе подавай роль королевы. Зачем ты мне здесь? Потому что вы находите это место безопасным для меня, и потому что у меня все еще кружится голова. С тобой все понятно. А мне-то ты зачем? Понятия не имею, Ваше Величество. Ну и убирайся тогда. Или передумала? Он подчеркнуто облизал губы и чуть склонился ко мне, словно собирался поцеловать. Я откатилась чуть в сторону и снова села. Убираться так убираться. Я и из замка уеду. Пошел он. Куда подальше этот Эрмиор и земные спецслужбы вместе с ним. Я нанималась вести разведдеятельность, а не терпеть выходки этого самодура. Опять свесила ноги с кровати. Куда собралась? Нахмурившись, спросил Эрмиор и сердитым жестом надавил мне на плечо и опрокинул обратно. Вы сказали мне убираться из вашей кровати и ваших покоев. Эрмио рассмеялся. «Хм, Мария, но не сейчас же». «Сама подумай. Тебе нужно пообедать, прийти в себя. Потом мой маг отведет тебя в твою комнату под пологом невидимости. Ты же не хочешь дефилировать из моей комнаты в одной ночной рубашке на глазах у всей изумленной публики? Еще и своей нетвердой походкой, словно мы с тобой куркались тут двое суток без перерыва. Хм, к тому же мы не договорили». Сейчас поешь, потом поговорим. Организуем твой переезд и начнешь спокойно готовиться к завтрашнему представлению невест. Только прошу, не надевай то дурацкое синее платье. Мне оно не нравится. И ноги помой.